Глава тридцать первая Затем Морли выгнал из комнаты остальных головорезов. Оставшись наедине с нами, плоскомордый наконец-то позволил себе расслабиться. И сразу стало ясно, что до полного выздоровления ему ещё далеко. Пару минут я корил его за беспечность, а он даже не пытался возражать. Но идти домой и ложиться в постель категорически отказался. Ребята сообщили, что тело младшего завезла в крематорий Табаба, Даунд вот, по дороге к тебе. — сказал Морли. — Думаю, тебе известно, что он сыграл в ящик. — Известно. Только умер он не своей смертью. Ему изрядно помогли друзья. — Гарри, твои глаза подозрительно блестят. Ты что, знаешь, кто это сделал? — Догадываюсь. Одним был гоблин по имени Скредли. Так уж получилось, что личность с тем же самым именем участвовала в инсценированном похищении младшего. И вполне возможно в нападении на плоскомордовую Амиранду. Этот скредли отирается вокруг парня по кличке Красавчик, который, как говорят, страшнее самого. Что с тобой, Морли? Ты сказал, Красавчик? Ну да, вы знакомы? Я кое-что о нём слышал. Теперь мне не нравится твой взгляд. Тогда отвернись к стене и продолжай рассказывать. Я выложил почти всё, что знал. Плоскомордой слушал, покачивая головой. Морли что-то записывал на листке бумаги. Всё упирается в Донни Беллу. Сказал Морли, когда я закончил. Она связана со всеми, кроме Уилла Даунт. Та девчонка, Амеранда, наверняка знала про Донни, раз в хороших отношениях с младшим. Как бы нам изловить эту самую Донни? Мы с плоскомордом переглянулись. Он гений, верно? Как ты думаешь, ему пришло в голову, что Донни Пэл может оказаться следующей жертвой? Если плохие ребята разнервничались настолько, что зарезали сыночка Райвер по-моему, следующей жертвой будет красавчик перебил Морли, хотя я могу ошибаться. «Почему он?» спросил плоскомордый. Друг Уолл доверен себе, всегда выбирает прямую дорогу. «Расскажи мне про красавчика Морли, я впервые про него слышу». «Теряешь, не угарят, таких, как он, нельзя упускать из виду». «Учту на будущее, давай выкладывай». Появился он в наших краях сравнительно недавно. Его настоящее имя Конрад Стейли, Явился из Хаса где был важной шишкой. И решил, видно, что пора переселяться в крупный город. По происхождению он человек, но настолько злобный и мразительный на вид, что вполне может сойти за гоблина. Привёл с собой с десяток подручных, но со временем набрал новых, а прежних отослал назад. Было дело, они с Чёда Контагью, но сумели договориться. Красавчику достался город гоблинов. Он всем там заправляет, а Чёда не вмешивается». Им хватает собственных забот. К тому же красавчик платит подось. Чода Контагью стал королем танферского преступного мира после смерти старого короля. Он был гораздо могущественнее большинства аристократов с холма, однако не выставлял свое могущество на показ. «Если ты намерен разобраться с красавчиком, можешь рассчитывать на помощь Чода», — продолжал Морли. «Сидите здесь и не рыпайтесь». Он направился к двери. Если что понадобится, крикните в трубу. Я вернусь через пару часов. Ты куда? Хочу поговорить с Чодо. И Морли скрылся за дверью. Гаррит, мы с тобой думаем о том же самом? Я не думаю, я знаю. Чудо Конта, где удалось стать королем Танферского преступного мира, во многом благодаря тому, что Морли Дотс подарил старому королю гроб, в котором оказался голодный вампир. Старый король поднял крышку в полной уверенности, что вампир давно окочурился. Мы с плоскомордом выступали тогда в роли грузчиков, а наш приятель Морли, предлагая нам подзаработать, не удосужился предупредить нас о возможных последствиях. Впрочем, ничего удивительного. Он догадывался, что мы, узнав правду, наверняка откажемся. Морли тот ещё жук. Но ничего. Теперь он не обязан до гробовой доски. Не переживай плоскомордый. Морли снова проиграется в пух и прах, поэтому без нас ему не обойтись. Да я и не собирался соваться в город гоблинов в одиночку. Но здесь я сидеть тоже не намерен. За пару часов можно сделать кое-что полезное. Плоскомордый молча поглядел на меня, и я понял, что он едва держится на ногах. «Если мы отправимся на поиски красавчика, а уж я-то отправлюсь точно, друг Волда дома не останется. Значит, ему пора отдохнуть. А ты поспи, я скоро вернусь». Головорезы внизу проводили меня мрачными взглядами, но останавливать не рискнули.